Пятьсот сорок шестое. Октябрь двадцать восьмое. Явим понимание близости сроков. Не уйти никуда от того, что намечено ими. Сбудется все вплоть до прихода и горе, отвергшем меня. Да, да, нужно доверие, и доверие до конца, вопреки всему, что видит глаз и слышит ухо. Почуять близость будущего... значит, прозреть огненно в то, чего нет, но что существует в свитках грядущего. Великие пророки прозревали вперед, в далекое-далекое будущее, и огненное касание давало им силу проходить через жизнь, высоко неся светильники духа, горящие ярко, видимые многими и указующие путь. Как же иначе можно было бы избрать направление правильное? если не знать того, к чему идет и должно прийти человечество. Ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Все должно исполниться в свое время и в свои сроки, и только слепой не видит того, куда устремлено все. Надо расширить горизонт видимости, высоко поднявшись над тем, что вокруг, что около, что близко и что яро загромождает сияющие дали сужденного будущего. Через настоящее надо пройти, устремив взор не на него, а на то, во имя чего оно только существует и чем оправдано. Все жертвы, принесённые великими носителями света, бессмысленны и нелепы, если отнять будущее, и то ради чего они совершались. Даже жертва Спасителя, умершавшего в одиночестве на кресте и оставленного всеми, теряет всякое значение, если рассматривать её в аспекте настоящего, то есть только в разрезе того момента времени, когда она совершалась. Но взятая в тот момент в аспекте будущего, даже известного нам исторически до текущего момента, она уже открывает, хотя лишь только частично, глубину события произошедшего на Голгофе. Лишенные люди дара прозрения, и потому суждения их столь несовершенны, Суждение по-настоящему не выдвинутое в будущее всегда безусловно ложно и лишено перспективы. Представьте себе человека, пользующегося своими глазами, но лишённого зрительной перспективы. Утрата понимания пространственного соотношения видимых предметов совершенно лишитова способности ориентации в окружающем мире. То же самое происходит и с человеком, не имеющим чувства перспективы будущего. Каждый заблуждается ровно постольку, поскольку это чувство страдает у него в своем выражении и развитии. Потому называем многих слепыми. Без понимания будущего нет ничего, кроме сажи, пыли, перегара и тьмы настоящего. Потому устремляем в будущее поверх настоящего, потому утверждаем его как нечто существующее реальным.